Нет, нет, ты победишь, разрушитель. Если иные сионистские фарисеи изнестоль радикальных, готовы дело на поморщиться, узнав об очередном военном преступлении израильтян, и отваживаются даже обронить словечко о том, что Бен-Гурён, а вслед за ним Шамир, через чур откровенно следуют гитлеровским методам геноцида, всё это заведомая игра, заранее продуманная инсценировка. Ливанской бойне и все последующие провокационные и карательные акции сионизма на палестинских и ливанских землях окончательно обнажили фашистскую сущность намерений Бен-Гурионской-Шамировской клики, заботливо поддерживаемой Вашингтонскими покровителями. Дошло до того, что многие сионистские лидеры, горько сетвая на упорное стремление израильской молодежи любым способом, вплоть до повального бегства из страны, уклониться от военной службы на оккупированных территориях, уже проговаривают о наемниках, псах войны, готовых за определенную мзду истреблять кого угодно, как угодно, где угодно. Прямые и косвенные упоминания о необходимости укрепить израильскую армию наемниками — это не так. Я встречаю на страницах наиболее реакционных сионистских газет, причём не только израильских. Для этого сионизму нужны новые и новые денежные средства. Вот почему сионистская пропаганда исступлённо призывает израильское население проявить верность общееврейскому делу и примириться с непомерно растущей дороговизной, со стремительно скачущей инфляцией, с недостатком жилищ, с сокращением числа рабочих мест. Во имя чего? Во имя дальнейшего роста вооружений, значительного увеличения количественного состава израильской армии и превращения новых арабских территорий в полигоны для испытания на мирных жителях новейших образцов американского оружия. Словом, печально знакомая вариация давнего лозунга милитаристов «пушки вместо масла» и не только вместо масла, но и вместо школ, вместо больниц, вместо пенсий, сокращённый размер которых окончательно заставит больных стариков пересогнуть за роковую черту официально признанного уровня нищеты, подсчитывая колоссальные средства, затраченные на бойню в Ливане, Сообщая о демонстрациях протеста жонвоена на служащих против растущих цен на товары первой необходимости и роста налогов, израильская пропаганда тем не менее требует отсахнутой и прочих сионистских служб продолжать и расширять заманивание на историческую родину новых жертв из числа граждан социалистических стран. Что ждёт их в перманентно воюющем Израиле? где по точному определению товарища Маира Вильнера возник настоящий моральный и политический кризис, где значительная часть населения утратила веру в правильность политики своего правительства, где ежедневно растёт число бегущих из страны жителей, в том числе и коренных На этот вопрос можно было бы красноречиво и убедительно ответить горестными письмами и слёзными жалобами тысяч обманутых сионистской пропагандой бывших граждан социалистических стран. Такие письма пишут своим родным и близким старики и дети, мужчины и женщины, водители и врачи, инженеры и учителя. Я же отвечу выдержками из статьи сионистского журналиста Гродника, опубликованной Тель-Авивской газетой Наша страна 25 июля 1982 года. Статьи торжественной, помпезной, посвящённой придуманному столетию Оли из России и Советского Союза. Даже в такой юбилейной, полной высасынных из пальца оптимистических цифр статье проскальзывают вынужденные признания и сетования. В сущности, трудоустройством олим никто не занимается. Каждый заботится о себе и различными путями при содействии родственников и знакомых щепной сит работу. Работу не по специальности удаётся иногда получить там, где нельзя получить квартиру. До сих пор действует правило, что при любом сокращении штатов в первую очередь страдают новые олим. Даже естественное стремление работать по специальности, жить недалеко от места работы или желание пристарелых родителей жить вблизи от своих детей считается почему-то непатриотическим поведением. Многие олим жалуются на то, что они не чувствуют себя в Израиле как дома, не чувствуют, что они нужны. И это вынуждено признать сионистская газета признать в напряжённейшие дни войны, когда особенно свирепствовала военная цензура, и это пишет прожжённый сионист, готовый на любые фарисейские провокации, только бы заманить новые жертвы на историческую родину, где с первых же дней новоприбывший оказывается на горькой чужбине в стране непрестанно охваченной военной истерией.